Октябрь двадцать И все же будем писать, хотя бы все было против. В этой неизменности ритма утверждается нить связи, основой которого является постоянство. Ритм этот будет продолжен за границу смерти. И смерть сделает жизнью, ибо утвержденное здесь утверждено будет там, и отвергнутое здесь отвергнуто там. Эту жизнь на земле можно назвать полем утверждения условий существования в надземном. Вот почему каждая принятая или отвергнутая мысль имеет значение для будущего. И равновесие, утвержденное рамкою, будет выражение духа в незримом. Постоянство и равновесие связаны тесно. Постоянство без равновесия или равновесие без постоянства будут разновесием и когда слишком трудно, спасительный ритм можно на помощь призвать и в нем почерпнуть новые силы. Что из того, что беснуются волны прибоя внешних явлений, они снова откатятся в море, дух же по-прежнему будет стоять нерушимо, мощному дубу под вихрем подобно. Сила равновесия велика, и сила — эта от духа, не от земли и других оболочек. В триаде бессмертной основы ее равновесие качество огненное.